Где кончаются дороги? С этого дня Мия стала внимательнее. Она прислушивалась, смотрела во все глаза, стараясь понять, что за люди Арс, Рич и Крошка Си. Свою книгу она больше не открывала, боялась. Но она привыкла искать утешение среди книжных страниц, поэтому перелистывала и перечитывала снова и снова маленькую книжечку в потёртом переплёте. ту самую, что нашла в пещере дракона. Старинные баллады были написаны так сложно, что казались бессмысленными. Она и не пыталась понять их. Просто за ними было легче спрятаться. Болота сменились холмами, а потом горами. Ночью в небе сияли чистые холодные звезды. Их было так много, будто известные Ми и созвездия отражались в тысячи невидимых зеркал, множились и перепутывались. Они ехали тяжелыми дорогами. Лошадка-малышка хрипела и просила отдыха так часто, что Арс запретил им сидеть в кибитке. Они шли пешком по щиколотку в серо-желтой дорожной пыли. Здесь не было деревень. За три дня они не встретили ни одного человека. У них закончился хлеб и свежие овощи. Арс выдавал им два раза в день сухари и сушеную рыбу. Крошка Си находила в предгорьях разные травки, и заваривала вкусный чай. мыть и проситься домой было стыдно. «Все карты врут», — сказал как-то вечером Арс. «Может, и нет никакой Рионеллы? Может, тут вообще уже ничего нет?» «Узнаешь, где кончаются дороги!» — проскрепел в голове у Мии голос старухи из Кантокоры. Но Си покачала головой, и протянула арсу монетку нашла сегодня утром пока собирала травы рич и мия вытянули шеи на ладони у арса лежала ржавая монета на ней был нарисован морской конек и написано четыре вида и уточнил арс было завернуто вот в это и си протянула ему фантик от конфеты красивый яркий синий с красными морскими коньками. «Так мы на верном пути!» — заволновался Арс. «Си, Мия, забирайтесь в кибитку. Рич, иди пока пешком, потом поменяемся с тобой. Едем всю ночь. Если мы через два дня не доберемся до Рианеллы, у нас кончатся запасы, и мы умрем с голоду». Крошка Си и Рич заулыбались, но Мия не увидела в этом ничего смешного. Они забросали костер серо-желтой дорожной пылью и двинулись в путь. Мия лежала в темноте кибитки и думала, «Почему они на верном пути? Разве на монете было написано «Рианелла»? Или, может, Арс и Си знают, что такие вот монеты печатали в «Рианелле»? Но, кажется, они сами никогда там не были». Да и нет таких денег в Объединённом Королевстве. Она бы знала. Да ещё этот фантик. Конфеты заворачивают в бумагу. Только очень богатые люди. В столице, в Королевском дворце. Она знает, потому что Санди рассказывал ей, как видела однажды в кондитерской у Кортни целый пакет таких конфет в фантиках. А когда спросил, что это, хозяйка гордо ответила, что сам король заказал её фирменные конфеты. Но королю не пристало отправлять сладости без обёртки, ведь всем известно, что главная прелесть в конфете — это когда ты разворачиваешь фантик. И вот при виде какого-то фантика Арс тут же принял решение. Совсем как... да, совсем как в Борне, когда крошка Си увидела рисунок дракона на кирпиче кондитерской. Дракон, проглотивший морского конька. И на монете был морской конёк. Уж морских коньков-то Мия, выросшая на берегу моря, навидалась. Тоска по дому, по морю, по оставленной семье, а главное, по простой и понятной жизни, жизни без секретов и обмана, захлестнула Мию с такой силой, что она отвернулась к стене и беззвучно заплакала. Тулукт запрыгнул на кровать и улегся у нее в ногах. Она была... Ему благодарна. Кибитка качнулась и встала. Схрапнула лошадка. «Где мы?» — спросил темноту Рич. «Рионелла». Голос у крошки Си был напряжённый. «Кажется, я одна спала», — подумала Мия. «А они все будто ждут чего-то, чего-то не очень приятного». Арс разговаривал со стражниками у городских ворот. Мия видела такое впервые. Разве в королевстве есть закон, что нельзя проехать в какой-нибудь город? Она слышала, что Арс врет что-то про старую больную тетушку, которую надо повидать. А Гибом тут, похоже, не рады совсем. — Тогда вам необходимо приглашение от вашей тетушки, заверенное у начальника стражей. — Я бы рад вам его предоставить, но моя тетя немного, как бы вам сказать, слегка не в себе. Боюсь, она с трудом помнит меня. — Сожалею, но ничем не могу вам помочь. Законы Рианеллы запрещают въезд в город без особого разрешения. — Законы Рианеллы? Разве Рианелла не часть королевства? Арс вскочил на козлы и развернул кибитку. Даже сквозь стенку чувствовалось, как он зол и растерян одновременно. Они отъехали довольно далеко, прежде чем Арс остановил лошадь, откинул полог «Не пускают в город?» — уточнил Рич. «Может, там чума или холера?» «Нет, просто не пускают. Никого, кто там не живет. Только по специальным разрешениям». «Ладно, найдем другой путь». — сказал Рич и посмотрел на крошку Си. Она пожала плечами. «Не уверен, что он есть», — покачал головой Арс. «Мия, ты можешь посмотреть в книге?» Мия вздрогнула. Арс давно не просил ее об этом, а сама она старалась не открывать книгу. «Посмотрите в своей». Чуть не сорвалось у нее с языка, но она вовремя остановила ненужные слова. «Она одна». на краю земли, вместе с людьми, которые непонятно для чего привезли ее сюда. Как много времени им понадобится, чтобы стукнуть ее чем-нибудь по голове и бросить в полноводную реку, вдоль которой они ехали вчера весь день. Крошка Си зажгла свечу. Мия открыла книгу. Как всегда наугад, и книга дала ответ. «Рианелла. Северные холмы». Ход открыт для всех, кто смел. Рич нервно хихикнул. Это прямо про нас. В ней все про нас, строго сказала Сей. Арс тер подбородок. Он как будто что-то вспоминал или... Да, взгляд у него был такой, будто он внутри своей головы листает книгу, открытую только ему. Наконец он будто нашел нужную страницу, сказал... Северные холмы. Очевидно, на севере. Нам надо обогнуть Рионеллу и подойти к ней с севера». «Она что, обнесена стеной?» — спросил Рич. «Ты не поверишь. Да. Бред какой-то. Рионелла — старинный форт. Веками этот город сдерживал натиск врагов. Северные варварские племена. Веками тут шли бои, чтобы там, в Срединных землях, люди жили спокойно и счастливо». Ну, или, во всяком случае, местные жители в это верят. Послушайте, нам надо в этот город, и мы не можем игнорировать книгу. Но этот город, он очень-очень странный и даже опасный. Там много такого, что мы даже не можем понять. Например, там под запретом море и всё, что с ним связано. То есть? То есть искать морских коньков? там бесполезно сей а говорить вслух о море опасно для жизни свободы уж точно лишишься это связано с какой то давней войной кажется с островными жителями но я не знаю точно там не жалуют кошек и с этим тоже придется смириться мия ну и да агибов там на дух не переносит поэтому нам всем следует переодеться и быть предельно осторожными если мы конечно сможем туда попасть Но Мия уже чувствовала, что смогут. Будто перед ней развернулись старинные карты, где был указан путь. В город, где ее родное море под запретом. Она опять открыла книгу и даже не удивилась. Узкая тропинка вдоль левого берега реки вела прямо на север. Вряд ли кто-то когда-то ездил по ней, да и пешком ходили нечасто. И только знающий, Мог разглядеть ее тонкую нить сквозь траву и бурьян. «Значит, ищем тропинку», — вздохнул Арс. «Давайте выйдем на воздух. Душно тут». Они выбрались из кибитки. Мии показалось, что Арс постарел на глазах, и его терзают дурные предчувствия. «Малышку и ослика придется оставить. Тулук-то «Нет», — воскликнула Мия. «Прости, но у нас нет выбора». ту «Тулукта я не оставлю». «Это опасно», — попробовала объяснить крошка Си, но Мия только замотала головой. Ей наплевать. «Если Тулукт захочет пойти с ней, он пойдет». Рич распряг малышку, снял уздечку-сослика, отвел их на зеленый луг на берегу реки. Мия видела, что ему грустно. «Странно бросать друзей из-за глупых законов. Странно бросать друзей...» Из-за надписи в книге. Они даже не знают, зачем им в этот город. Мия вдруг ощутила такой гнев, что крикнула. «Объясните мне, Арс! Объясните мне сейчас, или я никуда не пойду. И можете бросить меня в реку, если хотите». «Никто не хочет бросать тебя в реку, Мия. Ты что?» «Кто вы такие? Куда вы идете? Откуда вы? Зачем вы меня потащили с собой? Что значит...» вывести на правильную дорогу! Ведь именно так вы говорили моему отцу!» Арс, Рич и Крошка Си переглянулись. Потом Арс развел руками, будто говоря, «Ничего не поделаешь, придется объясняться». «Да уж», — подумала Мия сердито, — «придется». «Давайте сядем», — сказал Арс и сам сел прямо на землю, где стоял. Рич и Крошка Си сели рядом. Мия подумала, что стоять и орать довольно бессмысленно, и села тоже. Посмотришь со стороны, сидят в кругу отец и дети, о чём-то мирно беседуют. Тень от городской стены не дотягивалась до них. Арс сказал, «Вы, наверное, проходили в школе, что на свете есть много стран, и каждая — это отдельный мир со своими законами, языком, устройством». В общем и целом все они похожи между собой. Попасть в другую страну обычно несложно. Надо просто перейти границу. Иногда эти границы почти незаметные, а иногда... Он кивнул в сторону ворот Рианеллы. Пересечь их довольно трудно. Но помимо стран есть другие миры. Это в школе вы проходили вряд ли. Но в общем и целом это давно и многим известно. Между мирами существуют... Как бы это объяснить? Он взял прутик и стал рисовать на земле. Вот представь. Это озеро, а тут другое, и еще третье, четвертое. Все эти озера соединяются друг с другом тоненькими ручейками или речушками. Некоторые речушки довольно быстрые и глубокие, по ним легко пройти на лодке. А какие-то заросли камышом и ряской. Их не сразу и заметишь. Озер таких великое множество, а речек, соединяющих их, еще больше. Книга и тот, кто читает книгу, то есть в данном случае ты, могут найти свободную быструю речку, по которой легко попасть в другое озеро, в другой мир. В данном случае в Рионеллу. «Зачем вам в этот город?» «Зачем нам, в Врианеллу?» «Мы ищем одного человека. Я не могу сказать тебе больше, прости. Но в этом нет ничего противозаконного. Просто этот человек потерялся, а мы обещали его найти». Мия немного подумала. «Ладно, пусть. Но вы ошибаетесь. Я не ходила в школу». Я ничего не знаю ни про озера с реками, ни про миры, но точно знаю, что город Рианелла есть, и он находится в нашем мире. Мне про него бабушка рассказывала». Мия почувствовала, как воздух в их кругу завибрировал. Они заговорили хором. «Ты уверена? Ни с каким другим городом не путаешь?» — спросил Рич. «Это та бабушка, которая подарила тебе ракушку?» — спросила крошка Си. «А что именно она рассказывала?» — спросил Арс. Что она рассказывала? Долгими штормовыми вечерами, когда отец безвылазно сидел на маяке, мама отправляла девочек к бабушке. Бабушка всегда жарко топила камин и рассказывала около него удивительные сказки. Чаще всего она рассказывала сказку о заколдованном городе, О городе, что стоит за семью морями, семью горами, его охраняют семь драконов, а правят в нем три злые волшебницы. Глупость, трусость и равнодушие. Эти волшебницы разделили людей на богатых и бедных, достойных и презираемых, но не по заслугам, а просто по рождению. Кто-то мог учиться в школе и ходить по улицам, а кто-то должен был жить в холодных норах и есть то, что сможет вырастить. В скудных полях Это были дети тех, кто когда-то давно Хотел прогнать глупость, трусость и равнодушие из города Но их было слишком мало, и они проиграли битву И город мстил теперь их детям и правнукам Но однажды в город приехал рыцарь Никто не знал, что это рыцарь Ведь одет он был в одежду художника Но в его груди билось рыцарское сердце Он бродил по городу, рисовал пейзажи а сам внимательно смотрел по сторонам. Он увидел глупость, трусость и равнодушие. Увидел грустных взрослых и унылых детей. Он увидел молчание, которым город окружен, как высокой стеной. А еще он увидел много несчастных детей, которые жили в норах и мерзли, так что многие из них, особенно те, кто помладше и послабее, засыпали навеки зимой. И тогда... «Рыцарь построил волшебный корабль с разноцветными яркими парусами, посадил туда этих детей и увёз в далёкую и прекрасную страну, где всегда было лето и где каждому брошенному ребёнку нашлось место в новой любящей семье». «Какая странная сказка», — пробормотал Арс. «Мне надо подумать об этом. Но думать будем по дороге. Прости, меня Но тулук-то все же... «Нет, и вы все врете. У вас книга, я же видела. Точно такая же книга, как у меня». Мия задыхалась, не могла говорить от страха и ярости. «Вы все подстроили. Книга вам вовсе не нужна, у вас точно такая же». «Да погоди ты!» — закричала крошка Си, чтобы остановить ее. Но как только Мия закрыла рот, заговорила спокойно, как всегда. «Да». У нас есть точно такая же книга, один в один, и с такими же чистыми страницами, как твоя. Моя не с чистыми страницами. «Для нас с чистыми!» — выкрикнула крошка Си. «И наша книга — это пустые страницы. Мы составляем карту дороги, записываем ее в книгу, но при переходе эта информация, она как бы защищает сама себя и скрывается». «Си!» Хором крикнули Рич и Арс. Но Мия уже услышала главное. «То есть, при каком переходе?» Крошка Си беспомощно посмотрела на Арса, но он развел руками, будто говоря, «Ты сама проболталась, сама и выкручивайся». И, положив рич руку на плечо, повел его к реке. Наверное, искать тропинку. «При каком переходе? Что такое переход?» «Не кричи, пожалуйста!» — попросила Си. Они сидели напротив друг друга, и было видно, как мучительно Си ищет и не может найти слова. И говорить она начала о другом. — Наша книга — это пустые страницы. Для этого и нужны морские коньки и сладости. — Я не понимаю, — совсем растерялась Мия. — Это как код, как ключ к шифру. Там у себя, получая заказ на поиск, мы заранее об этом коде договариваемся. Потому что переход из одного мира в другой бывает очень сложным. И карты чаще всего теряются, пропадают. Они просто не выдерживают этого перехода, понимаешь? Никогда не знаешь, с чего все начнется. И важно не сбиться с дороги. Правильно расшифровать карту, которая выведет к тому, кого надо найти. Поэтому я ищу повсюду морского конька рядом с чем-нибудь сладким. И как только нахожу... В нашей книге появляется кусочек карты с точкой, куда нам следует идти дальше. А если это просто морской конек и просто сладости? Тогда в книге ничего не появляется. Пожала плечами крошка Си. Так всегда было. А в этот раз книгу карт заглючила. Что? Книгу карт? Я нашла десятки морских коньков рядом со сладким... Всех видов и сортов. Но книга выдавала. Только тебя. Никаких карт. Меня? Маяк. Мужчина держит за руку девочку. Девочка прижимает к груди книгу, которая выглядит как наша. А из книги вылетает. Сильвер. Сильвер — наша метка. Особая такая метка, означающая, что мы добрались до цели. Знаешь, обычно он вырывается из нашей книги. Но тут, похоже, мы запутались так, что... Вы? Про кого ты всё время говоришь? Мы, мы, Рич и Арс? Откуда вы? Вы будто совсем из дальних земель, из земли, которой нет, или ещё дальше? Мия, это сложно объяснить. Но да, мы из совсем дальних земель, которых, может, и нет совсем. Нас отправил сюда один человек, который попросил найти его жену и сына. «Почему вас?» «Потому что мы. Потому что сам он не может. А мы можем. Это наша работа. Он дал нам описание и некоторые, ну, ключевые моменты истории. Но в этот раз все сложнее». «Что сложнее?» «Да все!» Вдруг рассердилась крошка Си. Она заговорила горячо, вдохновенно. Даже румянец пополз на щеки и заблестели глаза. «Это было такое простое дело, потому что гаррет ну, тот человек, для которого мы ведем поиск, он все очень хорошо описал, построил четкую дорогу. Тут дел было на неделю, а мы уже целый год болтаемся по мирам, ищем эту проклятую Рианеллу!» Она замолчала, вздохнула и продолжала уже спокойно. «Мы искали кусочки карты, но они привели нас к тебе». Мия долго молчала. Она куталась в тонкий платок и думала, думала. Надо было сказать. И страшно было говорить, но все-таки надо. Она чувствовала, что это правильно. «Си, Гарретт, так зовут того человека, который отправил вас сюда?» «Не отправила «Си», — перебила Мия. «Гаррет? Так зовут мою бабушку. Только это фамилия гард Это и папина фамилия, и моя тоже. А почему бабушка переделала ее в свое имя, я не знаю. А может, и не переделала, но ее все так зовут». Си смотрела на нее так, будто рухнуло небо. А потом она открыла свой блокнот, в который писала все последние дни. Что-то прочитала там. Закрыла. Твою бабушку зовут Элуиз? Да. Но вообще-то все зовут ее Гаррет. Хотя это наша фамилия. И она живет? Хотта Ларри. Рядом с маяком. Она делает лодки и... И это она дала тебе ракушку, когда ты решила сбежать с нами. «И ту сказку про Рианеллу рассказала тоже она?» «Ну да». «Какие же мы дураки!» — выдохнула крошка Си. «Арс! Рич! Мы такие дураки!» Арс и Рич не слышали крошку Си. Они шли по тропинке, зажатой с одной стороны рекой, с другой городской стеной. Пока Си пытается объяснить Мие необъяснимое, Можно поискать тропинку, тем более, что книга дала точное направление. Стена Рианеллы нависала над ними, холодила тенью кровь. «Неприятное чувство, будто за нами следят», — сказал Рич. «Тебе кажется, это все из-за стены», — пробормотал погруженный в свои мысли Арс. «Никак не могу понять, перескочили мы точку перехода или...» Арс оборвал себя на полуслове На тропинке стояла стража во главе с начальником. У него был особенно довольный вид. «А вы думали, мы позволим каким-то бродягам шататься возле наших стен?» — с усмешкой спросил начальник стражи. «Следуйте за мной! Живо!»